Карл Отто Кох. Бухенвальд, июль 1943 года. Бухенвальдское расследование Моргина сосредоточилось на бывшем коменданте Карле Отто Кохе, при котором условия, согласно пистору, были совсем другими. К моменту визита Моргина Кох уже был комендантом лагеря Майданак в Люблине. С этой должности он был впоследствии снят, и большинство старших офицеров его команды также получили новое назначение. Несколькими годами ранее, когда Кох ещё был в Бухенвальде, он попал под подозрение в совершении финансовых преступлений. Председатель суда СС и полиции в Касселе, наследный принц Вальдек Пермонский, посадил Коха на время следствия в тюрьму, но Гиммлер распорядился выпустить его и издал распоряжение, позднее получившее название Lex Waldeck. Приказ запрещающий брать под арест любого коменданта без разрешения самого Гиммлера. В конечном счёте следствие приостановилось за недостаточность улик. Кох принуждал свидетелей к даче ложных показаний. Морген решил возобновить расследование дела Коха по собственной инициативе, как фанатик справедливости. Он провёл обыски в домах тех, кто входил в прежнюю бухенвальдскую команду Коха, хотя эти люди теперь занимали другие должности, но всё ещё имели дома в Веймаре. Там обнаружилось огромное количество золота, и обстановка не соответствующая их легальным доходам, поэтому Морген допросил их и проверил банковские счета. Выяснилось, что счета эти внезапно увеличились после еврейской акции 1938 года. Такое отвлекающее словосочетание Морген использовал для обозначения печально известного погрома Хрустальная ночь. Собранные доказательства Морген привёз в Берлин советнику Гиммлера по юридическим вопросам Хорсту Бендеру. Бендер сказал, что Морген появился вовремя, поскольку Гиммлер только что подписал приказ о приостановке дела, возбуждённого против Коха принцем Вальдыком. Однако расследование дела Коха и его бухинвальского персонала привело Моргена в следующее место службы подозреваемого в Люблин, где всплыли сведения о ещё более крупных должностных преступлениях. Таким образом, Морген получил картину масштабной коррупции во множестве конслагерии и на этом основании запросил санкции на расследование правонарушений во всей системе. Ознакомившись с доказательствами Моргена, которые представил Бендер, Гиммлер, уже не мог отменить новое расследование и в то же время настаивать на необходимости блюсти чистоту рядов СС. Морген рассказывал Я должен был расследовать эти преступления во всей их полноте, чтобы обилие материала заставило Гиммлера убедиться. Это заложено в систему, чтобы такие преступления совершались и оставались незамеченными. Я всегда приadeливался сопротивление в высших инстанциях СС, когда говорил им: "Вы же хотите, чтобы СС были незапятнанны" и тому подобное. Конечно, они сдавались и говорили: "Да". Я считал такую линию поведения наиболее эффективной, поскольку хотел помогать людям Они просто делать красивые жесты. Поэтому Гиммлер предоставил Моргену свободу действий и приказал соответствующим службам содействовать ему. Отныне Морген мог беспрепятственно попасть в любой концентрационный лагерь для расследования коррупции. Ему также дали небольшую команду, которую он отправил в Люблен для сбора улик. Теперь Морген попытался вернуть Коха в Бухенвальд. Когда тот не приехал назначенным поездом, Морген подумал: "Парень решил удрать". Однако машину Коха заметили несущейся на огромной скорости из Берлина в Бухенвальд. Кох ехал к своему дому. Морген бросился туда в сопровождении главного судьи СС Вернера Паульмана. Мы отправились к нему на виллу. Уже наступила полночь, стояла непроглядная тьма, ни звука, ничего. Его машины видно не было. Я позвонил, всё было тихо, никаких движений. Я ударил в дверь каблуком. Ничего. Внезапно мы услышали звук шагов. Напряжение усиливалось. Включился свет, это был довольно драматичный момент, Паульман сказал. Приготовьте свой пистолет, дело идёт к перестрелке. А затем появился хозяин, в домашнем халате, совершенно невозмутимый. Что вы хотите? Паульман сказал. Мы должны задать вам вопросы, лучше оденьтесь. Хорошо, сказал он. Я только что приехал и хотел освежиться. Он приехал туда и сначала хотел узнать у жены, что случилось в Бухенвальде, а затем я допрашивал его всю ночь. Хитрейшая лиса из всех, которых я когда-либо видел, и при этом холодный как лёд, без каких-либо человеческих чувств. Могло сложиться впечатление, что это не человек, а просто мозг. Он отвечал очень-очень осторожно и находил объяснение для всего. И я ему не верил. Затем я его арестовал. Арест был произведён 24 августа 1943 года. Фрау Кох арестовали позднее в тот же день. Расследование по делу Коха и его сообщников продолжалось до 1944 года. Узники Бухенвальда быстро узнали о деятельности Моргина, и им было известно, что ССОВская охрана опасалась результатов расследования. Множество свидетелей из числа ССОВцев и заключённых дали показания. Председателя суда СС, доктора Моргина, очень боялись и ненавидели все ССОВские офицеры Бухенвальда. Они с облегчением вздохнули, когда Морген вернулся в Берлин, поскольку боялись, что следствие сумеет собрать компрометирующие материалы и на них тоже. В апреле 1944 года Морген подвёл итоги своего расследования в 87-страничном докладе, который был с ним, когда он пришёл сдаваться американцам из корпуса контрразведки в 1945 году. В его распоряжении было также обвинительное заключение в отношении коменданта Коха. Тот обвинялся в растрате, воинском неповиновении и убийстве заключённых. Двое подчинённых Коха были обвинены вместе с ним тоже в убийстве. Фрау Кох обвинялась в сбытии похищенных вещей. Эти обвинения выходили далеко за пределы порученного Моргину расследования коррупционных преступлений, а доклад Моргина о расследовании выходит далеко за пределы обвинения, переходя в психологический анализ преступников и описание жизни в лагере. Всё это было написано во время войны для представления в судебную систему СССР и заслуживает подробного изучения. Кратко описав предыдущую карьеру Коха, Морген переходит к проверке его финансовых отчётов. Выявились расхождения в 94.000 рейхсмарков. Кроме того, обнаружилось незаконное присвоение товаров и услуг на сумму 105.000 рейхсмарков, что на сегодняшний день составляет более 6 млн долларов. Затем следует перечисление способов, которыми Кох собирал эти богатства. В первом в списке идёт ненадлежащее обращение с ценностями, привезёнными в лагерь интернированных евреями. После убийства секретаря посольства фон Рата почти все евреи в Германии были схвачены и доставлены в концентрационные лагеря. Аресты стали для них неожиданностью. Слачанных евреев привозили в основном без багажа и продуктов, но в то же время с ценностями, которые они имели при себе или успели собрать в спешке. Нарушения начинались уже с момента их поступления. Согласно строгим правилам лагерного распорядка, все вещи заключённого подлежат изъятию. Ценности должны были сдаваться в присутствии свидетелей и складываться в контейнеры. Заключённый должен был утвердить список вещей, которые он сдал, это правило не выполнялось. Ценные вещи просто сваливали в кучу, никаких описей не делали. Более того, когда позднее евреев, ветеранов войны и евреев-мужей, женщин-арийок освобождали, их составляли подписывать документ, согласно которому они не имели претензий к лагерю, поскольку ничего ценного у них не отобрали. Морген хладнокровно замечает: с учётом тогдашней, то есть 1938 года, политической ситуации невозможно представить, чтобы освобождённые евреи против этого возражали. Конечно, Морген не мог протестовать против политической ситуации в докладе, подготовленном для судебной системы СССР, тем не менее, и в послевоенных высказываниях он не комментировал политическую ситуацию с евреями в Третьем Рейхе. Ни изгнание лишение их гражданских прав, не притеснение. Когда Морген говорил о справедливости, он имел в виду уголовную юстицию, а не политическую или социальную справедливость. Поэтому ему нечего было сказать о еврейской акции, после которой в концентрационные лагеря был направлен поток новых заключённых. Интернированные евреи, говорит Морген, смогли сохранить некоторые из своих ценностей, но они быстро были разворованы другими узниками. Ходил слух, что эссовцы выискивали и убивали богатых евреев из-за имевшихся у них денег, то есть деньги привлекали хищников всех мастей. Поэтому многие евреи просто выбрасывали свои деньги и ценные вещи. Говорят, что некоторые из этих евреев настолько теряли интерес к своим деньгам, что подтирались купюрами в 50 и 100 марок. Это подтверждалось свидетелями, поэтому нашлись умельцы, которые с помощью палок или досок с гвоздём на конце извлекали купюры из вогрибных ям, отмывали их, сушили и разглаживали утюгом. Разумеется, Морген понимал, что описание состояния лагерных уборных не входило в его обязанности, и показания свидетелей в данном случае не требовались. Единственный пункт обвинения здесь нарушение правил лагерного распорядка. Далее в докладе Моргена перечисляются формы эксплуатации и вымогательств в отношении всех заключённых, а не только евреев. Они включают спекуляцию товарами, продававшимися в лагере, требования взносов за предоставление более комфортабельных условий, отмену телесного наказания в обмен на штраф, взимание взяток за досрочное освобождение, присвоение золотых пломб из зубов покойников вместо отправления золота в Берлин. Всё вместе это складывается в систему бессовестной эксплуатации заключённых. Кроме того, лагерь имел различные хозяйственные предприятия, которые приносили администрации прибыль. Существовала и сложная схема закупок, руководил которыми один из самых влиятельных заключённых, профессиональный вор Майнерс. Он заведовал кухней офицерской столовой. Морги описывает это заведение очень подробно, несмотря на отсутствие доказательств тайной преступной деятельности в нём. Офицерская столовая представляла собой роскошный ресторан, в котором подавались обильные блюда между приёмами пищи: бульон с яйцом и жареная курица ежедневно. Из напитков натуральный кофе, хорошие вина, а в баре имелись лучшие импортные ликёры, и это можно было купить по умеренным ценам. К тому моменту, когда штандартенфюрер SS Пистер вступил в должность, офицерские жёны не имели собственной кухонной утвари. Причина заключалась в том, что эти роскошные блюда А их порции были крупнее, чем порции до войны. Суп, жаркое, овощной салат, десерт были доступны по цене в 60-75 центов. Особенностью столовой было то, что пользоваться привилегиями там могли только офицеры действующей службы. Резервистам штатским было доступно лишь то, что готовили для войск. В столовой каждый день можно было увидеть, как действующий офицер расправляется со шницелем невероятных размеров. А сидящий рядом резервист ложкой ест тушёнку. Заметьте, что теперь внимание Моргина сместилось с коррупции как преступления на коррупцию морального характера. В его представлении та и другая были тесно связаны. Связь между криминальной и моральной коррупцией наиболее заметна в отчёте Моргина о жене Коха Ильзе, которую он обвинял в присвоении похищенного имущества. Начинает Моргин с рассказа о том, как плохо Ильза обращалась с матерью Затем он переходит к её оморным похождениям. Двое подчинённых Коха, Герман Флорштедт и Вальдемар Ховен, были влюблены в неё и рассказали ей об отношениях её мужа с танцовщицей из Веймара. После этого Эльза обвинила его в преступлениях, в которых он действительно был повинён, и пригрозила, что выдаст его рейхсфюреру Гиммлеру. Когда её поклонники Флорштедт и Ховен испугались, что их роль в этом деле раскроется, а доверие к ним Коха будет подорвано, Они ухитрились отправить Ильзе анонимное письмо о делах её мужа и сумели сыграть роль миротворцев. Кохи помирились, и тогда Ховен предложил Ильзе испытать верность Флошштета, предложив ему бежать вместе с ней. Он знал, что это предложение Флошштет отклонит. Устранив таким образом соперника, Ховен смог пробраться в постель Ильзы, и она получила двойной выигрыш, как пишет Морген: положение и богатство. полковничей жены плюс самого обходительного и опытного мужчину в мире в качестве любовника. Морген рассказал американцам, что обыскав дом и служебное помещение Ховина, он нашёл от 20 до 30 сексуальных препаратов, повышавших потенцию. Морген сухо замечает: "У него было огромное количество женщин". Эта мелодрама занимает 3 страницы доклада Моргена о расследовании. Она не имеет прямого отношения к преступлениям, в которых судья обвинил Ильзу Кох. но свидетельствует это и её характере, который в представлении Моргина связан с её преступлениями.